Как раз на границе прилива, дальше, за этой чертой. Я думаю, они были смыты водой. — Пожалуйста, продолжай, нап, сказал Гедеон Спилет. Когда я увидел эти следы, я чуть с ума не сошел. Следы были отлично видны и вели прямо к дюнам. Я бежал по этим следам с полкилометра, стараясь их не затоптать. Пять минут спустя, когда уже начинало темнеть, я услышал лай собаки. Это был топ —